Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Совершенная радость. Часть вторая. Слёзы. В мире это обычно символ горя, несчастья и страданий. Здесь редкие слёзы радости. Не так это в мире Духа. Здесь слезы — это награда, это веяние Духа Божия, это сладость утешения, это ответ души, чувствующей объятия Отца и Его поцелуи. Дар слез. Как много иноков вздыхают о нем. Если вы в некоторые минуты покаяния, смирения, очищения души приобщились к этим благодатным слезам и почувствовали объятия Отца, то вы должны уже потерять вкус к миру, к его удовольствиям и развлечениям. Вы уподобитесь Лермонтовской душе, несомой ангелом, для которой Звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Как это ни парадоксально, но у святых радость вызывали и скорби вообще, и в особенности скорби, которые они терпели ради веры во Христа. Они помнили обещание Господа тем, которых на земле будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословит за меня. Господь говорит таким, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11-12. И когда первых апостолов били за проповедь о Христе, то они же пошли из Синедриона радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние святых апостолов, глава 5, стих 41. По словам праведницы Елизаветы Венгерской, «В мире радости всех выше — это радости страданий». Откуда такая радость? Святые так глубоко переживали крестные страдания Господа, что, испытывая сами страдания, радовались своему единению в них с самим Господом. Как писал Франциск Ассизский, «Знаете ли, в чем завидуют нам ангелы? Ни в чем, кроме того, что мы можем страдать ради Бога, а они никогда ради Него не страдали». Наконец, у христиан-подвижников могут быть и еще радости, которые неописуемы и неоценимы. Это особые переживания от осияния души человеческой Духом Святым Божиим. Те переживания, о которых не рассказывают и которые не описать словами. Их нельзя искать или к ним стремиться. Всегда считая себя недостойными их, это особая милость Божия и награда тем, которые доказали жизнью и подвигами свою горячую любовь к Богу, которые все в мире оставили ради этой любви и смело и дерзновенно пошли в жизни за Христом. Про эту радость так говорит преподобный Варсанофей Великий Кто изобразит? Или кто может Исследовать неизглаголанную радость святых, неизреченное их веселье и несравненный свет, как Господь здесь открывает им явление своих дивных и преславных тайн и уготованные им славу и покой, как отрешает их ум от здешнего мира, и они всегда видят себя на небе со Христом и Его ангелами. Ни голод, ни жажда, ничто земное не причиняет им скорби, ибо они улучили свободу от житейских укоризн, страстей и грехов. Вот еще какими словами описывает состояние души духовно созревшего христианина стареца Ордалеона из Усть-Медведецкого монастыря. Душа видит весь мир как Божий дом, видит премудрые пути Божии, Его силу, действующую в мире, Его любовь, постоянно являемую твари видит самую тварь как Божие достояние. И в этом богатом имении своего Господа она, как верная раба, ничего не имеющая, радуется за все, как за свое собственное, как будто она всем обладает и постоянно говорит «Как велик мой Господь! Как Он славен!» И блаженство ее так велико, что она не видит непостоянства времени. Оно для нее пребывает неподвижно. У нее нет ни прошедшего, ни будущего, одна настоящая минута. Как бы она тяжела ни была, по обстоятельствам внешней жизни или по естественной немощи души или тела, но эта настоящая минута для нее составляет все блаженство, потому что она... живет в Доме Божьем. она не чувствует времени, потому что уже вышла из временного, жизнь ее не заключается в приходящем, но в вечном. Это состояние настолько удовлетворительно для души, настолько блаженно, что если бы Господу угодно было навсегда ее оставить на земле в трудах жизни, оставить именно в том состоянии, в какое она пришла, то она была бы на это согласна. Через приобщение к совершенной радости душа укрепляется в силах, чтобы идти тесным путем несения своего креста. Имея в себе реальные залоги спасения, душа христианина не может не радоваться счастью встречи со своими старшими братьями и сестрами во Христе, святыми торжествующей церкви, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 9. «Радость моя!» — говорил преподобный Серафим одной из своих духовных дочерей. «Если бы в этой временной жизни твое тело было бы одним с трупом, и в язвах твоих уже при жизни кишель бы черви, и ты сама была бы погружена в смрадных червей, то все это ты ни во что бы не почла, если бы узнала радость, блаженство будущей жизни. Для души, предвкусившей радости духовных, не страшны уже житейские скорби, болезни и тяготы жизни. Они утрачивают свое жало и перестают вводить душу в уныние, в печаль, в тоску и отчаяние. Вот почему апостол Павел пишет «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Откуда же печаль, если всегда со мной Отец, и Он Сам снова вводит меня, блудного сына, в родной отчий дом? Ведь Он так милосерд, так любви любвеобилен, Он все простил, Если на теле раны, он их излечит. Если одежда изорвана и замарана, он заменит ее новой. Он заботлив в большом и малом, и все, что в дальнейшем не случится с сыном в отчем доме, будет ему содействовать ко благу. Послание к Римлянам, глава 8, стих 28. Даже скорби, лишения и болезни — все это, Ничто иное, как его промыслительная забота о сыне, те лекарства, которыми он лечит его больную душу. Поэтому слава Богу за все. Один много пострадавший христианин так записал в своем дневнике. «Жизнь есть не простое существование, а участие в великой мистерии домостроительства Божия». Какова бы ни была роль, выпавшая на долю человека, пусть самая трагическая, она полна возвышенного значения и потому прекрасна. Тот, кому дано познать эту истину, вступает в священную радость уже сейчас, в условиях земной жизни, при любой формации общества. А преподобный Аполлон Египетский о радости говорил так. Пусть печалятся язычники, Пусть евреи проливают слезы, Пусть грешники непрестанно вздыхают, Но христиане должны радоваться, Ибо если те, которые любят земные вещи, Полагают радость в том, Чтобы владеть легко и быстро гибнущими благами, То почему бы нам не быть полными радости, Если нас наполняет надежда на обладание бесконечной славой, на наслаждение вечным блаженством. И не зовет ли нас к этому апостол словами «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Да и все святые отцы говорят так «С тех пор, как восхрес Христос, в душе христианской надлежит только радоваться». А преподобный Макарий Великий писал «Невозможно выразить или описать неизмеримое, беспредельное и непостижимое богатство христиан». Вместе с тем нам надо помнить и следующее заключение Евгения Трубецкого из его работы «Умозрения в красках». «Как в иконе, так очевидно и в жизни важнейшим является» Радость окончательной победы Бога-человека над зверочеловеком. Введение во храм всего человечества и всей твари. Но к этой радости человек должен быть подготовлен подвигом. Он не может войти в состав Божьего храма таким, как он есть, потому что для необрезанного сердца и для разжиревшей самодавляющей плоти в этом храме нет места. Одной из многочисленных чудотворных икон Божией Матери присвоено название «Нечаянная радость». Раскрытию этого понятия посвящено слово митрополита Николая, сказанное им в храме святого пророка Илии в Москве. в обыденном переулке, в день праздника чудотворной иконы «Нечаянная радость» 9 декабря старого стиля 1956 года. Ниже приводится это слово с некоторыми сокращениями. Много разнообразных радостей у человека на пути его жизни. Одни из них мы назвали бы земными радостями, другие — духовными, небесными. Какие это Радости. земные. Радость семейной жизни, когда дети имеют любящих, любимых родителей, а родители имеют таких детей. Радость в школьном учении, в работе, когда все идет успешно, вызывает похвалы и дает глубокое удовлетворение человеку. Радость здоровья, земного, благополучия во всем. Радость юной любви, когда два сердца отдают себя друг другу на всю жизнь. или радость пожилых сердец, когда в день 25-летия, 40-летия, счастливой совместной жизни супруги от всей души поздравляют друг друга. А радость самой жизни в целом — жить, наслаждаться всеми ее лучшими светлыми сторонами, видеть, слушать, иметь друзей, выбирать знания, путешествовать. Разве можно исчислить все виды, земных радостей человека. Неизмеримо выше радости духовной у христианина. Ни с чем не сравнимая радость знать Господа Иисуса Христа и веровать в Него, знать, что Он жил на земле свыше девятнадцати веков тому назад, ходил по ней, Его слушали, к Его одежде прикасались, и Его чудотворной силой исцелялись слепые, хромые, немые. Какой неиссякаемый источник духовной радости в исповедании веры в Господе Иисуса Христа, как нашего Спасителя, принесшего себя в искупительную жертву за грехи людей и каждого из нас. В счастье иметь оставленное нам на все время Его божественное евангельское учение о том, как жить, как спасать душу для вечности, как украшаться совершеннейшей духовной красотой. Радость в том, что у нас есть Небесная Матерь, простирающая над нами свой покров, что у каждого из нас есть ангел-хранитель, незримо сопутствующий христианину в его земной жизни, есть небо духовное — Где сон мы святых не прерывают с нами общение, слушая наши молитвы и имеют от Господа дерзновение посылать нам в ответ на наше воздыхание свои благословения и помощь. Радость помнить, что есть у Господа тьмы тем тысячи тысяч ангелов окружающих его и исполняющих его веления в отношении нас грешных. В день сегодняшнего праздника хочется сказать вам, мои дорогие, что только наша Православная Церковь присвоила слову «радость» одно чудесное добавление, назвав любимейшую из наших икон Божией Матери «нечаянной радостью». Нечаянная радость — это неожиданная радость. Мы знаем такую радость и в обычной жизни — Человек болеет долго, тяжело, приговаривается врачами к смерти или сам считает себя безнадежным и вдруг выздоравливает. Мы, христиане, знающие, что без воли Божией ничего не совершается в этом мире, скажем «Милость Божия». Пропал без вести человек. Годы о нем не слышно, близкие считают его погибшим, и вдруг он дает о себе весть или является сам. Опять милость Божия. Нечаянная радость. А вот область духовной жизни, грешник, у которого на совести множество грехов и тяжких, и неискупленных, готов впасть в отчаяние и, может быть, отступиться от Бога, но раздается ли голос в его совести, зовущий к раскаянию, услышит ли он зов к милосердному Господу в молитвах церкви или через проповедника, или через доброго человека, и вдруг он поймет, что Нет греха, побеждающего милосердие Божие. Он плачет, кается, исповедуется, возрождается, он спасен. Милость Божия — нечаянная радость. А о чем, как не о прощении многих грехов, некоего грешника говорит прославляемая нами сегодня святая икона нечаянной радости, на которой мы видим этого грешника, стоящего на коленях с молитвой о своих грехах? Вера народная, в особенности с именем Божией Матери, связывает мысль и молитву о нечаянной радости. Но мы говорим пока только о радостях, переживаемых каждым из нас на пути жизни на земле. Это жизнь, мгновение перед вечной жизнью. Песчинка в нескончаемых песках, капля в безбрежном океане, жизнь вечная не имеет конца. И совершенная радость, вечная радость, может быть только потусторонней жизни. Это то, о чем говорил Господь наш Иисус Христос, «Рабе благий и верный, в вниди в радость Господа Твоего». И проповедовал в Нагорной проповеди, «Радуйтесь и веселитесь, и о ком сда ваша много на небесах». Спаситель сказал, кто будет наследником этой радости? Нищие духом, смиренные, плачущие о грехах своих, кроткие, алчущие, жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, и, обращаясь с молитвами к Божией Матери, подашь нам нечаянную радость, мы не только и не столько должны просить Ее о радостях здесь на земле, а доверится ей в том, что она, как мать Сына Божия, ближе всех стоящая к Нему, прильнет к Его сердцу и спросит нам избавления от вечной гибели души, вечного отчуждения от Господа. Не случайно её назвала Церковь, назвал наш русский православный верующий народ таким дорогим именем. Наше сердце верит в нее, как неусыпающую молитвенницу за нас и ходатайцу. Она — нечаянная радость, наша надежда. Нельзя жить без надежды. Святой апостол Павел учит, что надежда вместе с верой и любовью составляет три самых возвышенных, самых святых свойства нашей христианской души. Это три непременных спутника земной жизни каждого христианина. и как радостно, трудясь на земле для земного благополучия, трудясь и для дела вечного спасения, жить не только надеждой на помощь Божию, но и надеждой на нечаянную радость, источник которой неистощим любви обилен. Пусть не затухает в нас свет этой надежды. Пусть каждый из нас как бы Осязает всю силу этой надежды, обращая свой духовный взор к небу, к своей небесной матери. И сегодня и всегда пусть получает от Пресвятой Девы Марии не только исполнение своих молитв и воздыханий, но и те радости, каких не ожидает. Смотреть на мир, как это много, какая радость без конца. Смотреть на мир и видеть Бога, непостижимого Отца, По вере жить, как это много, не уклоняясь от креста, поверь жить и славить Бога за нас, распятого Христа. В молитве быть, как это много, встречать сердечную весну. В молитве быть и ведать Бога, Святого Духа, тишину. А.С. Тонок и нежен цветок духовной радости. Его надо лелеять и мудро оберегать. Грех, страсти и все, что лишает пребывания в нас Духа Божия, все это лишает нас и духовной радости. Надо тщательно оберегать этот цветок, и от смятения мира, и от тех, кто несет это смятение. Надо научиться жить в миру, но как бы вне мира. В этом отношении будем мудры, как змеи, и просты, как голуби. Будем, как птицы, мысленно улетать от мира, не спускаясь к его суете. Будем, как змеи, проходить через узкие расщелины подвига во Христе, чтобы обновить свою кожу духовные одежды. Будем тщательно подбирать себе такую обстановку, где бы в тиши рос невидимый для других, нежный, благоухающий цветок духовной, совершенной радости».